Глава тридцать пятая. Испытание. Я застонала. Голова кружилась, мысли путались, подступала тошнота. Наконец-то! С облегчением пробормотал кто-то. — Ен, ну, конечно. Есть хочешь? При мысли о еде меня чуть не вырвало. — Ой, прости, пожалуйста. Нам пришлось тебя усыпить, а то у некоторых началась паранойя. — Все в порядке, — вздохнула я. — Воды хочешь? — Нет. Я открыла глаза, пытаясь сориентироваться в темноте. Сквозь трещину в потолке над головой сияли две звезды. Все еще ночь. — Или это уже следующая ночь? — Где мы? — спросил я. — Какие-то незнакомые трещины. Я никогда прежде не видел этого потолка. — Твоя комната. Лицо Йена в темноте казалось неясным пятном. — Подо мной... Настоящий матрас, под головой подушка. Рука случайно наткнулась на ладонь Йена, и он легонько сжал мне пальцы. «Чья это комната на самом деле?» «Твоя». «Йен». «Раньше была нашей, моей и кайла Пока все не решится, Кайло держит в больничном крыле, я перееду к Уэссу». «Я не хочу занимать твою комнату». «А что значит, пока все не решится?» Я же говорил, будет суд. «Когда?» а «Зачем тебе знать?» «Потому что, если вы затеяли суд, я обязана на нем все объяснить». «Солгать ты имеешь в виду?» «Когда?» — повторила я. «На рассвете. Тебя я туда не поведу». «Ну и не надо, сама доберусь. Вот только голова перестанет кружиться». «Ты что, серьезно?» «Вполне. Нечестно, что вы не даете мне слова». Ян вздохнул, отпустил мою руку и медленно поднялся. Хрустнули суставы. — Сколько времени он просидел вот так, в темноте, ожидая моего пробуждения? — Скоро вернусь. — Ты, может, есть и не хочешь, зато я умираю с голода. — Да, ночь выдалась длинная. — Угу. — Как рассветет? — Я отправлюсь на суд. Не стану тебя здесь дожидаться. — Не сомневаюсь. Ян сухо усмехнулся. «Я вернусь до рассвета и провожу тебя, куда ты хочешь». Он толкнул одну из створок, закрывающих вход в пещеру, переступил порог и прикрыл дверь. Я задумалась, на одной ноге передвигаться непросто. Хорошо бы, Йен поскорее вернулся. В ожидании я разглядывала звездочки, горевшие на видимом кусочке неба, и постепенно пол перестал раскачиваться. Мне не нравились человеческие лекарства, — Боль вернулась, и в довершение всего раскалывалась голова, время тянулось медленно. Сон не шел. Я проспала почти сутки и страшно проголодалась, но надо было дождаться, пока уляжется возмущение в желудке. Йен вернулся до первых лучей, как и обещал. Полегчало. Спросил он, появляясь в проеме. «Кажется...» Я еще не шевелила головой. «Как думаешь...» Такая реакция на морфию — это ты или тело мелони «Мелани. Она плохо переносит обезболивающее. Это выяснилось несколько лет тому назад, когда она сломала запястье». Он на миг задумался. «Странно это. Общаться с двумя людьми сразу». «Странно», — согласилась я. «Еще не передумала? Может, поешь?» «Ой, хлебом пахнет!» Я улыбнулась. Живот вроде унялся. «Вот хорошо». Тень е налегла рядом со мной, он нащупал мою руку и вложил в ладонь булочку. «Помоги встать, пожалуйста», — попросила я. Он бережно приобнял меня за плечи, поставил на ноги точным движением, чтобы свести к минимуму боль в боку. К коже прилегло что-то чужеродное, твердое и жесткое. «Спасибо», — сказала я, стараясь не дышать, голова слабо кружилась. Я потрогала бок... Между футболкой и кожей обнаружился какой-то посторонний слой. «У меня сломаны ребра. Док точно не знает, но лучше поберечься. Он работает, не покладая рук. Это точно. Зря я раньше плохо к нему относилась. Глупости рассмеялся Ян. Странно, что ты вообще хорошо к нам относишься. Это из-за вас. Я вгрызлась в жесткую булочку, машинально прожевала, проглотила и стала ждать, как отреагирует желудок. «Не слишком-то аппетитно, знаю», — вздохнул Йен. Я пожала плечами. «Надо же как-то проверить, тошнит меня или нет. Как насчет чего-нибудь повкуснее?» Я с любопытством посмотрела на него, но лица было не разглядеть. Что-то хрустнуло, зашуршало, а потом я почувствовала запах и поняла. «Чей-то с...» вскрикнул я. «Правда? Мне...» Что-то прикоснулось к губам, и я быстро схромкала предложенное лакомство. «Я о них мечтала!» — вздохнула я, жуя. Йен засмеялся и вложил пакетик мне в руку. Я быстро опустошила содержимое, а после, пока во рту оставался сырный вкус, доела булочку. Предугадав мою просьбу, Йен протянул бутылку с водой. «Спасибо тебе. И за Читас, и за все остальное. Аня, я всегда рад помочь». Я заглянула в его синие глаза, Мне казалось, что в словах Йена скрывалось нечто большее, чем простая вежливость. Внезапно меня осенило, что я различаю цвет его глаз. Звезды исчезли из трещины в потолке, в просвете ссирело утреннее небо. Светало. «Уверена?» Йен с готовностью подставил руки. Я кивнула. «Нести меня не нужно, дойду сама». «Увидим». Он помог мне подняться, обхватил меня за пояс одной рукой, а мою руку закинул себе на шею. Осторожнее. Ну как? Я заковыляла вперед. Больно, но терпеть можно. Отлично, пошли. Мне кажется, Йен к тебе неравнодушен. Неравнодушен? Я никак не ожидал услышать Мелани, да еще так отчетливо. В последнее время она проявлялась только в присутствии Джареда. Между прочим, я тоже тут. Он не забыл? Конечно же нет. Он доверяет нам больше, чем кто бы то ни было, не считая Джеба и Джейми. «Я не об этом». «Что ты имеешь в виду?» Но она уже исчезла. Путь оказался долгим. Как ни странно, пришлось идти довольно далеко. Я-то думала мы направляемся на главную площадь или на кухню. Обычные места собраний. Вместо этого мы свернули к восточному полю и пошли дальше в большую глубокую черную пещеру, которую Джеб назвал «игровой комнатой». Я не была здесь с моей первой экскурсии. В нос ударил едкий запах серного источника — В отличие от большинства местных пещер, игровая комната была гораздо больше в ширину, чем в высоту. Тусклые голубые лампы не стояли на полу, а крепились под потолком, который нависал всего в нескольких футах над головой, как в жилых домах, а вот стены находились слишком далеко от ламп, и их нельзя было разглядеть. Вонючий источник журчал и булькал где-то в дальнем углу. Кайл сидел на освещенном месте, обхватив колени длинными руками. Лицо его напоминало суровую маску, а глаз он не поднимал. По бокам, на вытяжку, как два охранника, застыли джарет и Док. Неподалеку, перекинув ружье через плечо, стоял Джеб в нарочито непринужденной позе. Рядом с ним Джейми... Нет, пожалуй, это Джеб ухватил Джейми за запястье, и мальчику, похоже, подобное обращение не нравилось. Увидев нас, Джейми улыбнулся, помахал рукой и многозначительно посмотрел на Джеба. Джеб разомкнул пальцы. Немного в стороне от Дока устроились Шерон и тетя Мэгги. Йен повел меня к краю освещенного пятна, к остальным. Лиц в толпе было не разглядеть. Странно. Пока мы пробирались по туннелям, Йен с легкостью почти нес меня. Теперь же он, похоже, устал, рука на моей талии ослабла. Спотыкаясь, я доковыляла до выбранного места. Он опустил меня на пол и сел рядом. «Ой, ну тебе и досталось!» — шепнул кто-то за спиной. Я обернулась. трудди пробралась поближе к нам. Джеффри и Хит последовали ее примеру. «Выглядишь паршиво», — сказала она. «Очень больно». Я пожала плечами терпимо. «Значит, Йен специально притворился обессиленным, чтобы люди заметили мои травмы. Всем своим видом я словно обвиняла Кайла. Я посмотрела на него. Сама невинность. И нахмурилась». Лили и Уэс сели рядом с небольшой группкой моих защитников. Появился Бран, за ним Хайди, Энди и Пейдж. В последнем пришел Аарон. «Все в сборе», — сказал он. «Люсина осталась с детьми. Она не захотела их сюда приводить, так что начинаем без нее». Аарон сел рядом с Энди, и на короткое время воцарилась тишина. «Ну что ж», — громко заявил Джеб, так чтобы услышали все. «Предлагаю провести открытое голосование. Как решит большинство, так и будет. Но, опять же, если решение большинства меня не устроит, я приму свое собственное, потому что это... «Мой дом!» — дружно подхватило несколько голосов. Кто-то захихикал, но вовремя спохватился. «Ничего смешного. Судили человека по обвинению в убийстве пришельца. Для всех этот день обещал стать кошмаром». «Кто выскажется в обвинение?» — спросил Джеб. Йен привстал. Я вцепилась ему в локоть, но он откинул мою руку и поднялся во весь рост. «Все очень просто», — начал Йен. «Мне хотелось вскочить и закрыть ему рот рукой, но встать не хватило сил». «Моего брата предупреждали, что правила здесь устанавливает Джеб. Аня — одна из нас, и правила и защита распространяются на нее...» Точно так же, как и на любого из присутствующих. Джеб ясно дал понять, если кому-то не нравится общество Ани, пусть убирается. Кайл предпочел остаться. Он знал тогда. знаете сейчас, какое наказание полагается за убийство. Она же выжила, — проворчал Кайл. Только поэтому я не прошу о твоей казни, — огрызнулся Йен. Но жить здесь ты больше не должен. В душе ты убийца. Йен пристально посмотрел на брата а затем снова сел на пол рядом со мной. — А если его поймают? — возмутился Брант. — Он приведет тварей сюда, и мы ничего не сможем сделать. По комнате пробежал шепоток. Кайл метнул взгляд на Бранта. — Я не дамся живым. — Тогда это все равно, что смертный приговор. пробормотал кто-то, и одновременно Энди произнес, где гарантия. — Спокойно, высказываемся по очереди, — предупредил Джебп. — Я знаю, как выжить снаружи, — процедил Кайл. — Это риск, — прозвучало из темноты. Я не могла различить, кто говорит. Все голоса для меня слились в приглушенный шепот. — А что Кайл такого сделал? — Вроде ничего особенного, — раздался чей-то голос. — Правила здесь устанавливаю я, — напомнил Джеб. — Она не одна из нас, — возразил кто-то. Йен приподнялся. «Эй — Эй! Не выдержал Джаред. Его голос прогремел так громко, что все вздрогнули. «Мы здесь судим, не Анне. Или у кого-то здесь есть что ей предъявить? Тогда просить об отдельном суде. Мы все знаем, что она никому не причинила зла. Наоборот, спасла ему жизнь». Джаред ткнул пальцем в сторону Кайла. Кайл дернулся, словно от удара. Он пытался сбросить ее в реку. Но она, рискуя жизнью, спасла его от мучительной смерти, хотя знала, что если он погибнет, жизнь ее станет намного безопаснее». «И тем не менее она его спасла. Кто из вас поступил бы так же? Спас врага. Он пытается ее убить, а она его защищает». Джаред скинул руку, показывая на меня. Все взгляды обратились ко мне. «Аня, ты готова его обвинить?» Я уставилась на Джареда неверящими глазами. «Он выступил в мою защиту, заговорил со мной, обратился ко мне по имени». Мелани обуревали противоречивые чувства. Ее переполняла радость, потому что он вот так по-доброму смотрел на нас. Его глаза лучились мягким светом, которого в них не было долгое-долгое время. Но он произнес мое, мое имя. Я не сразу нашла в себе силы заговорить. «Это какое-то недоразумение», — прошептала я. «Мы с Кайлом оба упали, потому что обрушился пол, вот и все». Я говорил шепотом, в надежде, что так легче будет скрыть ложь. Йен фыркнул, сдерживая смех. Я оттолкнул его локтем. Бесполезно. Джаред смотрел на меня и улыбался. Она лгать не умеет, но пытается его защитить. А не не способна лгать, — добавил Йен. Кто сказал, что тварь лжет? Где доказательство? Мэгги шагнула на пятачок, где сидел Кайл. То, что в ее устах звучит как ложь? «Вполне может оказаться правдой». Мэг открыл рот Джеб. «Заткнись, Джебедия, дай мне сказать». «Я не понимаю, зачем мы здесь собрались?» «Ни один человек не пострадал». «Ваша хитрая приживалка никаких претензий не имеет. Мы просто теряем время». «Согласна», — ясным громким голосом произнесла Шерон. Док бросил на нее взгляд полной боли. Труди вскочила на ноги. «Мы не можем жить под одной крышей с убийцей. Рано или поздно он добьется своего...» «Убийство — понятие субъективное», — прошипела Мэгги. «Лично я считаю, что убийство — это когда убивают человека». Рука Йены мягко легла мне на плечо, я вся дрожала. «Человек — тоже субъективное понятие, Магнолия». джарет наградил ее пристальным взглядом, и мне всегда казалось, что оно подразумевает хотя бы долю сочувствия и милосердия. «Давайте голосовать», — сказала Шерон, опередив мать. «Кто за то, чтобы Кайл остался и не был наказан за это... «Недоразумение! Поднимите руки!» Повторяя употребленное мной слово, она смотрела не на меня, а на Йена. Руки поползли вверх. Джаред нахмурился. Я попыталась поднять руку, Йен сжал мои плечи и сердито засопел. Я как могла высоко держала ладонь. Впрочем, в итоге оказалось, что мой голос ничего бы не решил. Джеб считал вслух десять, пятнадцать, двадцать, двадцать три. «Ясно. Большинство». Неважно, кто как голосовал, достаточно было и того, что в нашем тесном кружке все стояли, скрестив руки на груди, и выжидающие глядели на Джеба. Джейми отошел от Джеба, протиснулся между труди и мной и прижался ко мне, положив руку поверх руки Йена. «Возможно, вы, души, были правы насчет нас», — звонко сказал Джейми. «Большинство здесь не лучше, чем...» — шикнул я. «Голосование окончено», — сказал Джеб. Все притихли. Джеб посмотрел на Кайла, на меня, а затем на Джареда. «Ладно. На этот раз я уступлю мнению большинства. Джеб!» — в один голос заговорили Йен и Джаред. «Мой дом, мои правила», — напомнил им Джеб. «Никогда не забывайте об этом». «А теперь послушай меня, Кайл». «И ты, Магнолия, тоже послушай. Любой, кто посмеет поднять руку на Анне, пойдет не под суд, а прямиком в могилу». Для вязчей убедительности Джеб хлопнул по прикладу ружья. Я вздрогнула. Магнолия бросила на брата полный ненависти взгляд. Кайл кивнул, словно соглашаясь с условием. Джеб оглядел присутствующих, встретился взглядом с каждым из них, кроме тех немногих, кто собрался возле меня. «Суд окончен», — объявил он. «Ну что, сыграем?»